Глава 3. «Et in Arcadia ego» примечание «И в Аркадии я» латинской. Крылатое латинское выражение, много раз обыгрывавшееся в европейской культуре, часто трактуется как обращение смерти к людям «даже в Аркадии я есть». Другая интерпретация этого выражения – обращение умершего к живущим, И я был в Аркадии. Напоминание о бренности жизни и приходящности человеческого счастья. Конец примечания. Эпиграф. В молодости я боролся за то, чтобы быть собой, а теперь смирился с тем, что я есть. Жузеп Мария Муререс. 16 -е. Адриа Ардевол очень повзрослел. Время шло не напрасно. Он уже знал, что значит «Марика», и даже раскопал, что значит «Теодицея». Черный Орел, вождь Арапахо и благородный шериф Карсон пылились на полке рядом с Сальгари, Карлом Маем, Зейном Греем и Жюлем Верном. Но от неотступной маминой опеки Я так и не избавился. Покорность позволила сделать из меня техничного скрипача, играющего механически, без души, эпигона Берната. Маэстро Манлеу щел мое позорное бегство со сцены признаком гениальности. Отношения между нами не изменились. Только после того вечера он решил, что имеет право иногда отчитывать меня в воспитательных целях. Мы с маэстро Манлеу никогда не говорили о музыке, только обсуждали репертуар других скрипачей, таких как Винявской, Навдини, Виотти, Эрнст, Сарасате, Паганини и, главное, Манлеу, Манлеу, Манлеу. Так что временами меня охватывало нестерпимое желание спросить, «Маэстро, а когда мы займемся настоящей музыкой?» Но я знал, что этим лишь вызову бурю, из которой выйду сильно потрепанным. Поэтому мы обсуждали только репертуар, его репертуар, положение руки и пальцев, постановку ног, какая одежда удобнее во время репетиций и какое положение ног выбрать. Сарасате Соре, Винявского Вильгельми, Изаи Иоахима, или для избранных Паганини-Манлеу. Ты должен попробовать позицию Паганини-Манлеу, потому что я хочу, чтобы ты был избранным, хотя, к несчастью, ты не стал вундеркиндом, поскольку я слишком поздно появился в твоей жизни. Возобновление уроков музыки после бегства Адрия шло очень тяжело, потому что сеньора Ардевол существенно укрепила свои позиции, а вот гонорар маэстро Манлеу значительно снизился. С самого начала это были уроки, где гений демонстрировал, как он оскорблен в своих лучших чувствах мальчишкой, который по слабости своего характера не знает, чего хочет, и из которого пытается сделать полугения. Постепенно рутина обучения взяла свое, и уроки вошли в обычное русло. Плоть до того дня, когда маэстро велел, принеси свою Сториони. Зачем маэстро? Хочу послушать, как она звучит. Мне нужно получить разрешение от мамы. После стольких неприятностей Адриан учился осмотрительности. Уверен, что ты его получишь, когда скажешь, что это моя просьба. Мама сказала ему, да ты с ума сошел? Что ты себе вообразил? У тебя есть парамон, и довольно. Адриа какое-то время продолжал настаивать, но она отрезала. Если я сказала нет, это значит нет. Тогда, прежде чем выйти, он выдавил, что это личная просьба и желание маэстро Манлео. Вот с этого и следовало начинать разговор, сказала она серьезно. очень серьезно, потому что мать и сын уже несколько лет находились в состоянии войны. Все было нормально, пока однажды Адриане сказал, «Когда я вырасту, уйду из дома». Она, «На что ты рассчитываешь?» Он, «На свои руки, на наследство отца не знаю». Она, «Потрудись узнать, прежде чем уходить». Следующую пятницу я пришел на урок со Сториони. Гораздо больше, чем послушать, как она звучит, маэстро хотел сравнить. Он сыграл Тарантеллу Венявского на Старионе. Она звучала просто прекрасно, а потом, блестя глазами и проверяя мою реакцию, продемонстрировал мне Гварнери 1702 года, некогда принадлежавшую самому Феликсу Мендельсону. и сыграл на ней ту же самую Тарантеллу. Это тоже звучало просто прекрасно. Тут он с триумфальным выражением лица сообщил, что его Гварнери звучит в десять раз лучше, чем моя Сториони, и вернул мне ее, не скрывая удовлетворения. «Маэстро, я не хочу быть скрипачом. Замолчи и играй. Маэстро, но я не хочу. А что скажут твои соперники?» У меня нет соперников. Мальчик мой, ответил он, усаживаясь в кресло, все, кто сейчас изучает скрипку на продвинутом уровне, суть твои соперники, и они ищут способ победить тебя. И я вернулся к Вибрато. Вибрато с трелью в поисках гармонии, к мартеле и Тремоло. И с каждым днем все грустнел и грустнел. Мама! «Я не хочу быть скрипачом, но ты уже скрипач, я хочу прекратить занятия». В качестве ответа мне организовали выступление в Париже, «Чтобы ты увидел, какая блестящая музыкальная карьера ожидает тебя, сын». «Мое первое выступление», — пустился в воспоминания маэстро Манлеу, «состоялось, когда мне было восемь лет». а ты дождался этого лишь к семнадцати. Ты никогда меня не догонишь, но у тебя есть шанс приблизиться к моей славе. Я помогу тебе преодолеть страх сцены. Я просто не хочу быть скрипачом. Я хочу читать, а сцены я не боюсь. Бернет, я не хочу быть скрипачом. Хватит об этом, надоело уже. Ты отлично играешь. и тебе это ничего не стоит, ты просто боишься сцены. Да, я хорошо играю, но я не хочу быть скрипачом, не хочу этим заниматься, и нет у меня никакого страха сцены. Делай, что хочешь, только не бросай занятий». Не то чтобы Бернету было наплевать на мое психическое здоровье или мое будущее, но Бернет как бы тоже занимался у Манлео через меня и успешно совершенствовал свою технику, не испытывая при этом тошноты ни от занятий, ни от инструмента. Ему не скручивало от боли желудок, потому что благодаря мне он был избавлен от самого Манлео. А теперь Трульолс дала ему рекомендации к самому Массиа. Примечание. Жуан Массиа и Прац. 1890-1969 годы. Известный каталонский скрипач, композитор и педагог. Конец примечания. Много лет спустя Адрия Ардевол понял, что его отвращение к карьере музыканта-виртуоза было единственно доступным способом сопротивления матери и маэстро Манлеу. И когда ему стало уже совсем не в моготу, он сказал маэстро Манлео: «Я хочу заниматься музыкой». «Что?» «Хочу играть Брамса, Бартака». «Шумана! Ненавижу сарасате!» Маэстро Манлеу несколько недель молчал, давая во время уроков указания исключительно жестами, а потом в какую-то пятницу положил на пианино пачку партитур толщиной с две ладони и сказал «Давай выберем репертуар!» Это был единственный раз в жизни, когда маэстро Манлеу признал его правоту. Один раз это сделал отец. А теперь вот маэстро Манлео. «Давай выберем репертуар». И словно мстя за то, что был вынужден признать мою правоту, он стряхнул чешуйку перхоти со своих темных брюк и предложил «Двадцатого числа следующего месяца в зале Дебюсси в Париже Крейцерова соната, Сезар Франк, Третья симфония Брамса, и что-нибудь из Венявского и Паганини на бис. Доволен? Призрак страха перед сценой? Да. Я ужасно, невероятно боялся, хотя обычно маскировал его такой симпатичной теорией о любви к настоящей музыке, которая мне не позволяет и так далее. Снова всколыхнулся во мне. Адрия покрылся испариной. А кто будет играть на пианино? Какой-нибудь аккомпаниатор, я тебе найду. Но кто-нибудь... Кто? Кто угодно не подойдет. Что за капризы? Ты хозяин на сцене. Да или нет? Я найду тебе подходящего аккомпаниатора. Три сессии репетиций. А сейчас читаем. Начнем с Брамса. Адриа. начал осознавать, что, возможно, игра на скрипке — своего рода способ познания жизни с ее загадкой одиночества, с очевидной истиной, что желаемое никогда не совпадает с действительным, со стремлением выяснить, что же все-таки по его вине случилось с отцом. Подходящего пианиста звали маэстро Кастельс. Хороший пианист, скромный. способный укрыться за клавишами от любых претензий маэстро Монлео, и, как немедленно вычислил Адрия, впутанный в сеть обширных экономических операций сеньоры Ардевол, которая потратила уйму денег, чтобы отправить сына выступать в Париж. В Париж! В концертный зал Плеель вместимостью 100 мест, из которых будет заполнена меньше половины. Музыканты отправились в поездку без сопровождающих, чтобы сконцентрироваться на выступлении. Сеньор Кастельс с Адриа третьим классом, а маэстро Манлео, который должен был сосредоточиться на многочисленных заботах, свалившихся на его плечи, первым. Музыканты боролись с бессонницей, читая партитуры концерта Адриа. Ардеволу было забавно смотреть на маэстро Кастельса – который напевал и давал ему вступать, а он делал вид, что начинает играть. Это оказалось гениальной системой, чтобы отрепетировать моменты, когда Адрио должен вступать. Так что проводник, стеливший им белье, ушел в полной уверенности, что тут филиал сумасшедшего дома. Когда они проехали Лион, было уже темно. Маэстро Кастес доверительно сообщил Адрио, что маэстро Манлео держит его на коротком поводке, и что он просит меня об одолжении, чтобы я попросил у того разрешения перед концертом побыть одному. Пройтись. Мне нужно увидеться с сестрой, но маэстро Манлео не хочет, чтобы мы смешивали дела и личные заботы. Понимаешь? Концерт в Париже был хитрым материнским трюком, придуманный, чтобы заставить меня продолжать заниматься на скрипке. Но она и представить не могла, как эта поездка переменит мою жизнь. В Париже я познакомился с тобой. Спасибо маминой хитрости. Все случилось не в концертном зале, а до него, во время нашего полусекретного бегства с сеньором Кастельсом, в кафе «Конде». Ему нужно было встретиться со своей сестрой, а та пришла с племянницей. То есть с тобой? Сага Волтес Эпштейн. Адриа Ардевол и Боск. Я рисую. А я читаю. Разве ты не скрипач? Нет. Она рассмеялась. И небесные врата распахнулись в кафе Конде. Твоя родня увлеченно беседовала о своих делах и не обращала на нас никакого внимания. «Только не приходи на концерт, пожалуйста», — умолял я. И впервые я был искренен, когда шепотом добавил, «Я просто умираю от страха». И что мне больше всего понравилось в тебе, ты не пришла на концерт. После этого я не мог не влюбиться в тебя». Кажется, я никогда не говорил тебе об этом. Концерт прошел хорошо. Адрия играл спокойно, не нервничал, потому что знал, что никого из сидящих в зале людей больше никогда в жизни не увидит. Маэстро Кастельс оказался превосходным партнером. Несколько раз, когда я начинал сбиваться, он деликатнейшим образом выводил меня из затруднений. Адрия даже подумал, что с ним можно играть настоящую музыку. Уже лет тридцать или сорок, как мы знакомы с тобой, с человеком, который осветил всю мою жизнь и которого я оплакиваю самыми горькими слезами. Девочка с двумя темными косичками, которая говорила по-каталански с французским акцентом, словно я не покидал Русильон. Сара Волтес Эпштейн, которая внезапно вошла в мою жизнь, и по которой я теперь всегда тоскую, 20 сентября 1960 какого-то года, после короткой нашей встречи в кафе Конде, прошло еще два года, прежде чем мы встретились снова. И вновь случайно, на концерте. Итак. Ксения стояла перед ним и сказала «С удовольствием». Бернет смотрел в ее темные глаза, так гармонирующие с темнотой ночи. В качестве ответа он произнес «Хорошо, поднимемся в квартиру, там можно спокойно поговорить». «Ксения, вот уже несколько месяцев Бернат и Текла вели бракоразводный процесс». трудоемкий, отнимавший много сил у обеих сторон. И все ради того, чтобы оформить их разрыв — шумный, травматичный, бессмысленный, болезненный, полный злости и жадности, даже в мелочах, особенно с ее стороны. Как я только мог заинтересоваться такой стервой, а уж тем более жить. А Текла рассказывала, что последние месяцы их совместной жизни были настоящим адом, потому что Бернат целыми днями занимался только своей персоной. Нет-нет, поймите меня. Все всегда только для него. Лишь его дела важны. Все зависит от того, как прошел концерт, от критиков, которые с каждым днем становятся все глупее. «Посмотри, они ничего не написали про наше прекрасное исполнение». Оттого, надежно ли заперта скрипка или не стоит поменять сейф, потому что скрипка самое дорогое в этом доме, слышишь, Текла, запомни это как следует. Но больше всего меня ранило его отношение к Люйенсу, без тени любви и понимания. Вот этого я уже совсем не могла вынести. Тут и произошел окончательный разрыв. Вплоть до того сокрушительного удара и решения суда через несколько месяцев. Ужасный эгоист, вообразивший себя великим артистом. А на самом деле нищий идиот, который только пиликает на скрипке, добьет баклуши, потому что мнит себя лучшим писателем в мире. Болван, совавший мне свою писанину со словами «Прочти и скажи, что ты об этом думаешь?» И горе мне, если скажу что-то против шерсти, потому что я, конечно, абсолютно не права, и единственный, кто его понимает — Он сам. Я не знала, что он пишет. А никто не знал. Даже его издатель. Дерьмо он, а не писатель. Тошнотворный, претенциозный. Сама не пойму, как могла заинтересоваться таким типом, как он, и жить с ним. Почему ты перестала играть на фортепиано? Я и сама не заметила, как это вышло. Отчасти. Бернат же не бросил скрипку. Я бросила фортепиано, потому что главной в нашем доме была карьера Берната с самого начала, еще до рождения Льюренса. Обычное дело. Не лезь ко мне со своим феминизмом. Я говорю с тобой как с подругой. Не подкалывай меня, договорились? Но ты не думаешь, что в вашем возрасте развод это... Ну а что? Если ты слишком молод, то ты слишком молод. Если ты слишком старый, то слишком старый. Да и не старая мы вовсе, у меня целая жизнь впереди. По крайней мере, пол жизни. Так? Ты слишком взвинчена. Это объяснимо. В этом процессе развода и раздела, где все было заранее просчитано, Берна, среди прочего, потребовал, чтобы квартиру она оставила ему. Вместо ответа она взяла его скрипку и выбросила в окно. Уже спустя пару часов она получила заявление мужа о нанесении серьезного вреда имуществу и побежала к своему адвокату. А тот выбронил ее, словно ребенка. «Это не игрушки, сеньора Пленса. Все очень серьезно. Если вы хотите, я возьмусь за это дело, но вы должны будете следовать моим рекомендациям». «Да если я еще раз увижу эту долбаную скрипку, то снова выброшу в окно, и пусть меня сажают!» «Так мы не договоримся. Вы хотите, чтобы я вел ваше дело?» «Естественно, я за этим и пришла. Что ж, вы можете ругаться с ним, ненавидеть его и даже бросать тарелки в его голову. Тарелки! Но не скрипку!» «Это очень серьезная ошибка». Я хотела сделать ему больно. И вам это удалось. Причем самым идиотским образом. Извините за прямоту. И он изложил стратегию защиты, которой она должна была следовать. А сейчас я рассказываю о всех своих бедах. Потому что ты моя лучшая подруга. Плачь. Не стесняйся, дорогая. И тебе станет легче. Я знаю. Судья. Женщина. Приняла во внимание все ее доводы. Только подумай, как несправедливо бывает правосудие. Ей всего лишь вчинили штраф за повреждение скрипки. Она его не заплатила и платить не собирается. А инструмент четыре месяца лечили на улице Баге. Но мне кажется, он все равно звучит не так, как прежде. Хороший инструмент. Еще бы! «Французская скрипка конца XIX века из Мирекура. Тувенель. Примечание. В Мирекуре в XVIII-XX веках работала мастерская известных мастеров лютье семьи Тувенель. Конец примечания. Почему ты не потребуешь, чтобы она выплатила тебе штраф? Не хочу больше ничего слышать о Текле». Сейчас я ненавижу ее каждой клеткой. К тому же она настроила против меня сына. Это почти так же непростительно, как уничтожение скрипки. Молчание. Я хотел сказать наоборот. Я тебя понимаю. Иногда в больших городах попадаются улочки, на которых в ночной тишине шаги отдаются гулким эхом. И тогда кажется, что вернулись прежние времена. Когда нас было немного, все друг друга знали и приветствовали при встрече. В ту эпоху, когда Барселона ночью тоже засыпала. Бернат и Ксения шли по переулку Перманьер, пустынному, словно из другого мира. Они слышали лишь свои шаги. Ксения была на каблуках. И вообще при всем параде, разодетая, хотя встретились они почти случайно. Стук каблуков отдавался в ночи ее глаз. Она красива без всяких причин. — Я понимаю твою боль, — сказала Ксения, когда они вышли к улице Льюрия и погрузились в шум торопливых такси. — Но надо перестать об этом думать. Лучше не рассказывай никому. — Ты сама просила. Откуда мне было знать? Открыв двери в квартиру, Бернет пробормотал. Земля круглая, вот и снова Борн. Примечание. Борн. Старый квартал в центре Барселоны. Конец примечания. Он объяснил, что жил в этом районе, когда был маленьким, и теперь, по воле случая, после развода, снова оказался здесь. И я рад этому. У меня столько воспоминаний связано со здешними улицами. Хочешь виски или чего-нибудь еще? Я не пью. Я тоже. Но держу алкоголь для гостей. Тогда воды, пожалуй. Эта стерва не дала мне остаться в собственном доме. Пришлось начинать жить заново. Он распахнул руки, словно хотел разом обхватить всю квартиру. но я рад, что вернулся в свой квартал. «Проходи». Он показал, куда идти, и сам прошел вперед, чтобы зажечь свет. «Я думаю, люди движутся вперед, но потом обязательно возвращаются к началу. Человек всегда возвращается к истокам, если только смерть не помешает». Это была большая комната, задумавшаяся как столовая. В ней стояли диван, кресло. Круглый стол, два пюпитра с нотами, шкаф с тремя инструментами внутри и заваленный бумагами стол с компьютером. А у стены стеллаж, забитый книгами и партитурами. Комната словно собрала в себе итог всей жизни Берната. Ксения открыла сумку, вынула оттуда диктофон и положила перед Бернатом. «Видишь, Я еще не навел тут порядок, но это должна быть гостиная. Очень симпатичная. Стерва Текла не оставила мне ничего, ни единого стула. Все пришлось покупать в Икеа. В моем возрасте в Икеа. Черт, ты что, записываешь? Ксения выключила диктофон и сказала тоном, который он за этот вечер от нее не слышал. «Ты хочешь поговорить о сволочном характере своей жены или о твоих книгах?» «Я спрашиваю, чтобы знать, мне убрать диктофон или все-таки включить?»